Вся его любовь сосредоточилась теперь на Софии. Она сделалась единственной целью его жизни. Этот честный человек и не подозревал, что между ним и его дочерью стал чуждый элемент, который мог разлучить их навеки. И вскоре он должен был перенести новый удар, который сразил даже и этот твердый и непоколебимый характер довольно сильного мужчины. прошло несколько недель после смерти миссис Говард. Принц получил от банкира деньги. И вскоре Софи получила от него извещение, что он едет через несколько дней в Париж. Ее спокойствие пропало. Ее горе усилилось от этого известия. Решение ее было твёрдо. Она хотела сопровождать принца. Натуры мисс Говард, не отступает ни перед какими опасностями и препятствиями. После смерти матери ей было гораздо легче оставить родительский дом. Потому в один из следующих вечеров она пошла в комнату отца, чтобы сообщить ему о своем решении и попросить о деньгах. Она знала рассудительность, спокойствие и твердость духа своего отца, но до сих пор Она еще не испытывала его гнева, когда он видел себя обманутым в своих надеждах и ожиданиях. Он был отец, который готов был всем пожертвовать для своей дочери, если этого требовало ее счастье. Но он был также непреклонен, если видел в этом как теперь, несчастье своего единственного ребенка. не подозревая о том, что привело к нему Софи, он радушно встал к ней навстречу, протянул руку и заговорил о последней воле умершей. Софи ответила на все вопросы и ожидала, пока он спросит, что привело ее к нему. Страшный час пробил. Софи не думала, что борьба будет так тяжела. Отдавшись обманчивым надеждам, она представила себе Все дело иначе, чем мистер Говард, человек прошедший тяжелый жизненный путь. "Папа", сказала Софи. Я пришла сказать тебе, что я хочу оставить Англию и попросить тебя выплатить мне часть приходящегося на мою долю наследства. Мистер Говард посмотрел на свою дочь полуизумленным, удручённым, взглядом.